О Зандере с Калебом больше не говорили. Охранники покормили лошадей, поели сами и ушли в подсобку, где стояли койки с грязными, набитыми затхлой соломой матрасами. Когда Питер устроился на койке, Финн с Рэем уже храпели. Вообще-то в такую рань он обычно не ложился, но к тому времени бодрствовал почти сутки, поэтому заснул быстро. Проснулся Питер вялым, сознание включилось не сразу. Его внутренний хронометр подсказывал. Перевалило за полночь. Вокруг все спали, а вот койка Алиши пустовала. Темным коридором Питер выбрался в диспетчерскую и увидел девушку за столом. В свете датчиков она листала книгу. Взглянув на часы, Питер отметил половина третьего. «Как ты заснул среди такого храпа?» – воскликнула Алиша, оторвавшись от книги. Питер сел напротив. «Я толком и не спал. Что читаешь?» Девушка захлопнула книгу и потёрла глаза кончиками пальцев. Спроси, что полегче. Там на складе нашла, там их целые ящики. Вот посмотри, если интересно. Она протянула книгу Питеру. Книга под названием Там, где живут чудовища, была совсем тоненькой, текста чуть-чуть, зато картинки. На одной мальчишка, наряженный каким-то зверьком с хвостом и ушами, гнался за маленькой белой собакой. Питер осторожно переворачивал хрупкие, пропахшие плесенью страницы. В комнате мальчишки росли деревья. А однажды, в полнолуние, он сел в лодку и уплыл на остров Чудовищ. Когда Макс приплыл на остров, чудовища завыли чудовищными голосами, заскрежетали чудовищными зубами, засверкали чудовищными глазами и заскребли чудовищными когтями. «А ну, тихо!» – скомандовал Макс и укротил их самым волшебным фокусом. Заглянул в чудовищные желтые глаза и смотрел долго-долго, ни разу не моргнув. Чудовища испугались и провозгласили его самым чудовищным из чудовищ. Прочел вслух Питер. Смотри в глаза и не моргай. Вот и весь фокус. Пробормотала Алиша и подавила зевок. Не представляю, какая в этом польза. Питер закрыл книгу и отложил в сторону. Странная история. Хотя старое время вообще казалось странным. Как жили люди? Что ели и пили? О чем думали? Неужели не боялись ни тьмы, ни вирусоносителей? Ну, история-то выдуманная, сказочная, сказал Питер. Мальчишке все это снится. Алиша вскинула брови, словно говоря. Откуда такая уверенность? Откуда ты знаешь, каким был раньше мир? Вообще-то я даже ждала, что ты проснешься. Она встала и подняла с пола фонарь. Хочу кое-что показать. Через подсобки Алиша провела Петра на склад, заставленный металлическими стеллажами со всякой всячиной: инструментами, матками проволоки и припоя, пластмассовыми ёмкостями с водой и спиртом. Девушка поставила фонарь на пол, шагнула к одной из полок и начала выкладывать содержимое на пол. Ну, что столбом стоишь? Ты что делаешь-то? Не видишь, что ли? И вообще не ори, остальных будет не зачем, когда полка опустела. Алиша взяла её за один конец, Питер за другой. Раз и сняли. Полка опиралась в лист фанеры, а за ней, за фанерой притаился люк. Алиша повернула кольцо и открыла люк. За ним по узкому туннелю змеилась вверх винтовая лестница. На полу у стены стояли металлические ящики. Ступеньки поднимались выше человеческого роста и исчезали во мраке. Спертый воздух пах пылью. когда ты нашла этот туннель спросил изумлённый питер в прошлом сезоне заскучала как-то вечером и давай на полках шарить видимо это пожарный выход его строители соорудили лестница ведёт на технический этаж а оттуда на крышу а что в них показав фонарём на ящики спросил питер а в них самое интересное лукаво улыбнулась лиша они вместе вытащили один ящик из люка И Питтер разглядел его во всей красе. Это ки металлический сундук, 4 фута длиной и 2 фута шириной, с надписью Корпус морской пехоты США на боку. Алиша быстро открыла замки и подняла крышку. Питтер увидел 6 блестящих чёрных предметов в пенопластовых гнёздах и не сразу сообразил, что перед ним. Боже милостивый лиш Девушка вручила ему длинноствольную винтовку, прохладную и блестящую от смазки. «Надо же, легкая, почти невесомая», – подумал Питер, словно и не из металла вовсе. Дульный срез сверкал даже в полумраке склада. Из огнестрельного оружия Питеру доводилось видеть лишь ржавые ружья и пистолеты, которые оставили военные. Все хранились на оружейном складе, только все патроны расстреляли много лет назад. Никогда в жизни он не держал в руках таких чистых, новеньких, не тронутых временем стволов. Сколько их здесь? 12 ящиков по 6 единиц в каждом, и около 1000 патронов. На техническом этаже ещё 6 ящиков. Тревога и волнение сменились чистым очищенским желанием поиграть с новой игрушкой. Научи заряжать, попросил Пётра Лишу. Девушка отвела затвор. отделила магазин, снарядив патронами, вставила его в горловину спусковой коробки, оттянула планку заряжания в крайнее заднее положение и отпустила. Целься, как из арбалета. Берила Алиша и, отвернувшись, показала как. Суть, в принципе, та же, но с поправкой на отдачу. Главное, не нажимай на спусковой крючок, пока окончательно не убедишься, что готов выстрелить. Соблазн очень велик, но ты не поддавайся. Она передала Питеру заряженную винтовку. «Заряженную!» Питер поднял ее на плечо и оглядел склад. Во что бы прицелиться? В моток медной проволоки? Желание выстрелить из винтовки, почувствовать силу отдачи было огромным, и подавить его стоило немалых трудов. «Помни, что я говорила про спусковой крючок», сказала Алиша. «А еще, что в магазине 20 патронов». Теперь попробуй зарядить сам. Посмотрим, как у тебя получится. Питер поменял винтовку на незаряженную, повторил нехитрую последовательность: затвор, магазин, горловина, планка. Закончив, он дважды хлопнул по магазину. Именно так делала Алиша. Ну, что скажешь? Алиша наблюдала за ним, прижав ложе винтовки к бедру. Неплохо. Медленно, но в общем неплохо. Только не опускай ствол, не то ногу себе прострелишь. Питер тотчас прижал винтовку к плечу. «Вот уж не думал, что тебе нравятся такие игрушки». «Они и не нравятся», – пожала плечами Алиша. «Поднимают слишком много шума и вселяют ложную уверенность». Она протянула Питеру запасной магазин. «На, мол, в сумку положи». С другой стороны, если играть с ними умела, пикировщикам точно не понравится. Она хмыкнула и ткнула себя в грудь. «Один выстрел в нужную точку, и все». С расстояния менее 3 ярдов вообще мокрое место остаётся, но на это рассчитывать не стоит. Ты что, уже стреляла из такой винтовки? С чего ты взял? Петр знал, допытываться бесполезно. Шесть ящиков штурмовых винтовок, разве Алиша устояла бы перед соблазном? Чьи это игрушки? Откуда мне знать? Судя по надписи на ящике, они принадлежат корпусу морской пехоты США. Хватит вопросов, пошли. Алиша с Петром влезли в туннель и устремились вверх по лестнице. Складывалось впечатление, что температура повышается с каждой ступенькой. Ярдов через 10 они добрались до небольшой платформы, где начиналась другая лестница, а в потолке замаячил второй люк. Алиша опустила фонарь на платформу, приподнялась на цепочки и стала крутить колесо. Они с Петром обливались потом и с трудом дышали спёртым, каким казалось, сгустившимся воздухом. Заклинило, шипнула Алиша. За дело взялся Питер. Пронзительно заскрипел ржавый металл, и колесо сдвинулось с места. Один поворот, другой. Крышка люка открылась, и в туннель хлынул свежий ночной воздух, пахнущий пустыней, сухим можжевельником и мескитом. Теперь вместо потолка над головой была бесконечная тьма. Я пойду первая, потом тебя позову, объявила Алиша, проворно вскарабкалась по лестнице. и исчезла в ночном мраке. Питер обратился вслух, но не уловил ни звука. Они попали на крышу, незащищенную ни одним прожектором. Питер сосчитал до двадцати, потом до тридцати. Пора искать Алишу. Тут в отверстии люка появилось ее лицо. Оставь фонарь на платформе. Здесь все спокойно. Пошли. Лестница привела Питера на технический этаж, в царство труп и вентилей. Когда глаза привыкли к темноте, Он разглядел из стен металлические ящики, а напротив лестницы распахнутую дверь. Питер набрал в грудь побольше воздуха, шагнул за порог и оказался среди звезд. Панический страх ударил под дых и сбил дыхание. Неужели он попал не на крышу, а прямо на небо? Колени задрожали, и Питер стал отчаянно хвататься за воздух, пытаясь нащупать что-нибудь материальное, осязаемое. небо напоминало чёрный купол, а звёзды, звёзды были везде и повсюду. Питер дыши нормально. Белила Лиша. Неужели она так и придерживала его за плечи? В темноте казалось, её голос звучит далеко-далеко и в то же время совсем рядом. Питер послушался и с наслаждением вдохнул прохладный ночной воздух. Наконец глаза окончательно привыкли к неяркому свету звёзд, и он разглядел края крыши, упирающиеся в пустоту. Они с Алишей стояли рядом с вентиляционной шахтой. Ну, что скажешь? Бесконечно долгую минуту Питер разглядывал ночное небо. Чем дольше он смотрел, тем больше звезд видел во тьме. Вот о чем рассказывал отец. Вот что он видел в экспедициях. А Тео знает. О чем? Со смехом уточнила Алиша. О люке, о винтовках. Обескураженно проговорил Питер. Або всём. Я ничего ему не показывала, если ты это имеешь в виду. А вот Зандер, видимо, в курсе. Он же тут каждый закоулок знает, хотя мне даже не намекнул. Питер заглянул ей в глаза. Во тьме она выглядела иначе. Вроде бы та же Алиша, которую он знал всю жизнь, и в то же время другая. Питер догадался, что она берегла сюрпризы именно для него. Спасибо. Не думай, это не специально для тебя. "Проснёс первый Марло, стоял бы сейчас на твоём месте", Алиша лукавила, и Пётр прекрасное это понимал. "Всё равно спасибо", с чувством проговорил он. Девушка подвела его к самому краю крыши. Теперь они стояли лицом к северу и смотрели на долину. Ветер так и не поднялся. Вдали тёмная громада гор упиралась в звёздное небо. Алиша с Петром улеглись рядышком на ещё тёплый от дневного солнца бетон. "Вот возьми, пригодится". Сказала Алиша, достав что-то из сумки, прицел ночного видения. Алиша показала, как установить его на винтовку и отрегулировать кратность увеличения. Питер приник к видоискателю и чуть не онемел от удивления. На фоне прицельной сетки чётко просматривались скалы и кусты, озарённые бледно-зелёным светом. Внизу на специальном дисплее появилась надпись: 212 ярдов. Стоило качнуть винтовку вперёд или назад, Цифры менялись. Невероятно. «Думаешь, они до сих пор живы?» «Не знаю». После небольшой паузы ответила Алиша. «Вряд ли, хотя подождать не мешает». Она замялась и сменила тему. «По-твоему, сегодня утром я была слишком резка с Маус?» Вопрос очень удивил Питера. Алиша никогда раньше не сомневалась в своей правоте и не сожарила о содеянном. «Да нет, не переживай». Ты сделала то, что нужно. Но ведь её уход огромная потеря для охраны. Неважно, ты же сама сказала: правило известны маус не хуже, чем остальным. Даже беременная маус лучше, чем Гейлин. Этот парень настоящая вампирия чума. Господи! Но ну что она в нём нашла? Пётр оторвался от глазка ведоискателя. В небе было столько звёзд, что казалось, протяни руку смахнёшь парочку. ничего красивее питер в жизни не видел он думал об океанах их названия напоминали слова из песни атлантический тихий индийский северный ледовитый и об отце стоявшим на берегу может звёзды ялец и творяют то что имела в виду тётушка говоря о боге старого времени который царствовал на небесах и видел всё что творится на земле ты когда-нибудь начала алиша ну когда-нибудь думал об этом О чём? повернувшись к девушке, спросил Питер. Алиша по-прежнему смотрела в глазок вида искателя, а Алиша нервно засмеялась. Питер даже не предполагал, что она так умеет. Господи, неужели придётся вслух говорить о том, чтобы найти себе пару, Питер, маленьких завести. Разумеется, он думал. К 20 годам семьёй обзаводились почти все колонисты, только служба в охране этому не способствовала. Конечно, ночью сторожишь ворота, днём спешишь или ходишь, как сомнамбула. Хотя положа руку на сердце, причина заключалась не только в этом. Просто Пётр считал, что ему не подходит семейная жизнь. Другим да, а ему нет. Девушки у него были, женщины тоже, но каждая из них занимала его мысли не больше месяца. Потом он либо сам ставил точку в отношениях, либо незаметно подталкивал девушку к другому, более достойному с его точки зрения парню. Нет, серьёзно не думал. А как же Сара? А что с Сарой? Вызывающе переспросил Питер. Да ладно тебе, воскликнула Алиша, и Питер расслышал в её голосе раздражение. Каждому известно, что она хочет за тебя замуж. Она ведь тоже из первой семьи, поэтому подходит тебе идеально. так считает вся колония. Почему ты вдруг заговорила о нас с Сарой? Ну очевидно же, вы прекрасная пара. Мне не очевидно, огрызнулся Питер. Раньше они с Лиш такие темы не затрагивали. Слушай, куда мягче на челон, дело не в Саре, она чудесная девушка, дело во мне. Не уверен, что хочу заводить с ней семью. А в принципе хочешь? Ну, то есть семью. В принципе, да, наверное. Почему ты спрашиваешь? Пётр снова повернулся к Алише, прильнув в глазок видоискателя, та медленно прочерчивала винтовкой линию горизонта. "Лишь? Подожди, там кто-то шевелится. Где?" Пётр мигом занял наблюдательную позицию. "Там, чуть правее", подняв дуло винтовки, показала девушка. Пётр глянул в глазок, её видела одинокую фигурку, мечущуюся среди кустов, ярдах в 100 от забора. Человек «Это сапог», – объявила Алиша. «Откуда ты знаешь?» «Сандр куда крупнее, а больше здесь никого нет». «Он один?» «Не знаю. Хотя подожди, нет. Не один. Смотри на 10 градусов правее». На 10 градусов правее, ярдок в двустах от Калиба, Питер увидел зеленую вспышку, мячиком скачущую по песку, потом вторую, третью. Они стремительно приближались, точнее, брали Калиба в кольцо. Что они делают? Почему просто не нападут? Понятия не имею. Тут послышался отчаянный крик. Откройте ворота! Откройте! В голосе Калиба звенел панический страх. Вот чума. Алиша вскочила на ноги, побежали. Они вернулись на технический этаж. Из ящика у стены Алиша вытащила пристранный пистолет с коротким широким стволом. Пётр шрот разинул Но к распросам ситуация явно не располагала. Минутой позже они снова лежали плашмя на крыше. Алиша прицелилась и выстрелила. В небо взмыла сигнальная ракета с шипящим огненным хвостом. Петр инстинктивно чувствовал, что смотреть нельзя, но побороть соблазн не сумел. Да белораскалённый шар тут же обжёг глаза. В верхней точке траектории ракета взорвалась, осветив всё поле. Мы выиграли для него минуту. сказала Алиша. «На другом конце крыши есть лестница». Оба вскинули винтовки на плечо и бросились бежать. Первой спустилась Алиша, резво, проворно, едва касаясь ногами перекладин. Дождавшись Питера, она выпустила еще одну ракету, и они помчались к забору. Калибр стоял за воротами, а ослепленные пикировщики попрятались в мрак. «Пустите меня, пожалуйста!» «Черт, у нас нет ключа!» шепнул Питер. Алиша подняла винтовку и прицелилась в щиток. Полыхнул огонь, посыпались искры, и щиток упал со столба. Калип, перелезай. Я же поджарюсь. Нет, забор обесточен, горячо заверила Алиша и взглянула на Питера. Он ведь обесточен? Понятия не имею. Девушка шагнула к воротам, и прежде чем Питер вымолвил хоть слово, прижала к ним ладонь. Ничего не случилось. Скорее, Калип, скорее. Сабок втиснул пальцы между столбов и начал карабкаться. Едва погасли последние искры второй вспышки, тени удлинились, а Лиша зарядила в пистолет ещё одну ракету и выстрелила. Подгоняемая дымным хвостом ракета взмыла к небесам и разорвалась, ярко светив в поле. "Это последняя", объявила девушка. "У нас секунд 10, пока пикировщики не сообразили, что забор обсточен. Калип уже седлал забор. Пошевеливайся!" крикнула ему Алиша. Паренек спрыгнул с пятнадцатифутовой высоты, перекувыркнулся и вскочил на ноги. Его грязное, перемазанное соплями лицо блестело от слез. «Надо же, босой!» Машинально отметил Питер, а потом подумал. Через пять секунд снова воцарится тьма. «Эй, ты не ранен?» спросила Калиба Алиша. «Бежать сможешь?» Сапог кивнул, и все трое понеслись к станции. «Эй, ты не ранен?» Пётр почувствовал вируса носителей даже раньше, чем увидел. Он обернулся, когда один из них перемахивал через забор. Внезапно прямо над духом Петра раздался выстрел. Мерзкая тварь, подстреленная лихой, кувыркнулась в воздухе и рухнула на утоптанный дворик. Девушка прильнула к глазку видоискателя и выстрелила ещё три раза подряд. "Уводи мальчишку", крикнула она. Пётр с Калибом бросились к лестнице, а Алиша без остановки поливала пикировщиков огнём. Треск выстрелов эхом разносился по всему двору. Несколько тварей перемахнули через забор. Пётр с винтовкой за спиной вскарабкался на верхнюю перекладину и обернулся. Поля по пикировщикам, Алиша пятилась к стене, а когда патроны кончились, отшвырнула винтовку и стала подниматься вверх по лестнице. Пётр точа сприцерился в ближайшую тень и спустил курок. Ствол дернулся. Пуля улетела неизвестно куда. Зато сам Питер чуть не рухнул на землю. Так сильно его тряхнула мощнейшая отдача. «Смотри, куда палишь!» — закричала Алиша, прижимаясь к перекладинам. «Целься, мать твою! Целься!» «Я стараюсь!» К лестнице ползли сразу три вируса-носителя. Питер шагнул вправо и прижал винтовку к плечу. «Целься, как из арбалета!» Попасть он, конечно, не попадет, но хотя бы распугает тварей». Питер спустил курок. Вирусоносители отскочили от лестницы и растворились во тьме. Он выиграл не больше двух-трех секунд. «Заткнись и быстрее поднимайся!» – крикнул Питер Алише. «Так и сделаю, если прекратишь в меня стрелять». Когда девушка оказалась на верхней ступеньке, Питер схватил ее за руку и рывком затащил на крышу. «Питер Алиша, за вами пикировщик!» крикнула из люка Калиб. Алиша полезла в люк за Калибом, а Петр обернулся. На краю крыши действительно стоял пикировщик. Поднять винтовку на плечо, прицелиться, спустить курок. Увы, нехитрый алгоритм занял слишком много времени, и когда громыхнул выстрел, пикировщика на крыше уже не было. Всё, хватит, скомандовала Алиша. Залезай в люк. Пётр рухнул прямо на калибр, который под его тяжестью сложился, как перекошенный ножик. Сам Пётр больно ударился лодыжкой и выронил винтовку, с грохотом отлетевшую в сторону. Алиша перешагнула через них и попыталась закрыть люк, но что-то мешало, что-то держало его с той стороны. Девушка стиснула зубы и упёрлась ногами в лестницу. Не могу. Не получается. Питер с калибом скочили на ноги и бросились на помощь, но как они тянули на себя люк, ничего не получалось. Державший его с той стороны был куда сильнее. Лодыжку Питер повредил, но в такой момент это боль не имело значения. Он обвёл взглядом платформу. Где же винтовка? Вон на площадке лестницы, ведущей в туннель. Давай отпустим люк, предложил Питер. Другого варианта нет. Да ты схнулся, Возмутилась Лиша, но судя по огоньку в глазах, моментально разгадала замысел Питера. Ладно, отпустим. Она повернулась к Алибу. Ну, готов? Парнишка кивнул. 1 2 3. Люк отпустили. Питер в выпаде поднял винтовку, развернулся и ткнул стволом в открывшийся люк. Селиц времени не было, и он искренне надеялся, что не придётся. Так и получилось. Дуло винтовки попало прямо в развёрстую пасть вируса-носителя и, скользнув между крепкими зубами, упёрлось в гортань. "Не двигайся", мысленно скомандовал Питер, заглянул в чудовищные глаза и прострелил голову тому, кто ещё недавно был Зандром Филипсом.